Антон Емельянов Сергей Савинов Камень 1993 Книга первая Пролог Новокаменск 2025 год В колонках надрывался Честер Беннингтон Машину потряхивала на колдобинах, но я умудрился не пролить ни капли Маккалана. Вискар я купил еще в Москве, потому что в этой дыре подобное не продавалось, а творить себя бюджетными подделками мне не хотелось. Видел я, как их привозят, прямо в трюме огромных танкеров и разливают, словно какие-то помои. «Давай глоток, Дюс. Я треснул по плечу друга, и рейнш-ровер тряхнула чуть сильнее, чем обычно. «Ты че, Вадик?» Дюс даже не повернулся, сосредоточенно, глядя на дорогу, будто недавно только сдал на права. «Я ж за рулем! Какой нафиг глоток?» «Да забей!» Я поморщился, слишком уж он был напряжен. Особенно в последнее время. «Дадим на лапу ментам, если остановят. Да и вряд ли они почувствуют. Все равно не хочу». Дюс упрямо помотал головой. «Слушай, да что с тобой?» питерский в восторге, я ж сразу сказал, что нужно их сюда вести на экскурсию. И вот результат. Десять лимонов, Дюс, и это только начало. Когда у нас в последний раз такое было?» Переманить банкиров из северной столицы было делом непростым. Но я справился. Впрочем, как обычно. В нашем с Дюсом тандеме я был генератором идей и движущей силой. А он — щепетильным технарем. Именно друг занимался всем телекомом, в котором я разбирался постольку-поскольку. Я же искал клиентов. И находил каждый раз. Сколько конкурентов уже отвалилось, а мы все вертимся. — Ты не забывай, что нам нужно сделать апгрейд оборудования, — бросил Дюс. — Я подсчитал. Там можно в четыре миллиона уложиться. — Волнуется. Как будто я хоть раз зажимал деньги на технику. «Дружище!» Я, прищурившись, посмотрел на него. «Еще раз. У нас контракт на десять миллионов вечно зеленых долларов. Четыре отдаем на апгрейд, и еще шесть остается нам с тобой. Ты разве не рад?» «Рад», — улыбнулся Дюс, но как-то неуверенно. «Вот и отлично», — кивнул я. «И давай, не душни. Такой повод расслабиться и получить удовольствие. Посмотри только...» «Как красиво вокруг!» «Подумай, как мы сейчас оторвемся, махнем по стопчике и пожамкаем местных девчонок. Ух, они, кстати, уже наверняка заряжены!» «Кто? Девчонки? Думаешь, в клубе будет кто-то с работы? Я бы, сказать по правде, лучше не гадил там, где посусь. «Это ж Новокаменск! Все тот же колхоз, им только за радость наше внимание!» Кому-то другому морду бы набил за такие слова. А мне? Можно. Мы с Дюсом родились и выросли в этом городе, собственно. Поэтому хорошо знали местный контингент. Уставшие домохозяйки и амбициозные студенты. Вот сила, на которой держатся контакт-центры. На этом мы все время и сыграли, сделав ставку на провинцию. А потом, когда конкуренты прочухали, уже было поздно. «Не относись к людям с пренебрежением, Вадик», — покачал головой Дюс. «Во-первых, мы сами такими были. А во-вторых, они помогают нам зарабатывать». «Любит он морали читать». «Забей». Я свернул затянувшийся разговор. «Не из-за того ты напрягаешься. Вот то, что в середине двадцатых тебе угрожают бандиты и грозят отобрать бизнес, будто мы опять в девяностых, достаточный повод». «Да уж», — пробормотал Дюс. «Кстати, вот, кажется, я и понял, почему он зажимается. Бандиты. Даже я сам сейчас на взводе. А Андрей с самого детства всегда был помягче». Я посмотрел на друга, он растерянно улыбнулся. Я в шутку легонько ударил его кулаком в плечо. «Пойдем». Мы как раз припарковались рядом с местным клубом, и я поспешил выскочить на свежий воздух. Не знаю, как ты, а я соскучился по непривередливым девчонкам. Давно я студентчик, мух. Я позволил себе расслабиться. Благо бархан, с которым нужно проблемы решать, далеко, в Москве. А мы в родном Новокаменске. Да и дома меня никто не ждет, и плевать. Кому нужен этот пресловутый дом? Тем, у кого нет денег на что-то большее или тем, кто стесняется жить на всю катушку. «Глупо! Живем один раз!» Рядом с нами припарковался древний чероки, модель еще из девяностых. Старый, но начищенный до блеска. Владелец явно любил машину. Или чистоту. Внутри мелькнули две тени. Потом из джипа выгрузился еще один экипаж охотников за девчонками. Вряд ли два мужика вроде нас, да еще и в одинаковых черных костюмах, приехали в клуб танцевать. Одному вон, который лысый с бородой, похоже, ночное солнце мешает. Пол лица закрывают зеркальные авиаторы. Стесняется, дядька, поди. «Че завис?» Я ободряюще хлопнул Дюса по спине. «Да все норм», — рассеянно ответил тот, пропуская вперед парочку из Чироки. Глубокий бас сотрясал стены. Зеркально-неоновый холл с гардеробом напоминал подиум топ-моделей. Что не говоря о девчонке в небольших городах, умеют себя подать. Хотя, если откровенно, это просто магическое действие ночных клубов. Недостаток освещения в купе с откровенной одеждой любую скромницу способен сделать вожделенной красоткой. Пойдем сразу к бару, отметим. — прокричал я, погружаясь в ритм давно забытого техно. Друг слегка кивнул, видимо, не желая напрягать связки. Выпить он точно не против, но не из любви к спиртному, а чтобы расслабиться. С девчонками у него еще с молодости не ладится, а так хотя бы язык развяжется. — Самого дорогого коньяка! — прокричал я бармену. — По пятьдесят! Получилось достаточно громко, чтобы нашу платежеспособность оценил не только персонал, но и двигающийся в танце девицы. Искать спутницу жизни в клубе — затея глупая. А вот подругу на одну ночь? Так и есть. Моментально нарисовались любительницы простых знакомств с продолжением. Классика — темненькая и светленькая. Обе симпатичные, словно в пику известному стереотипу. «Привет!» Белоснежные зубы блондинки в ультрафиолетовых лампах сияли призрачным светом. «А я тебя знаю!» «Точно, я тоже ее узнал. Одна из лучших операторов в отделе банковских продаж. Как ее, кажется, Лена». Брюнетка тоже показалась мне смутно знакомой, однако здесь я уже не был уверен. «Это Вика, моя подруга!» Она что-то еще говорила, но кому в клубе нужны слова. Я увлек девушку в сторону, пока еще свободной площадке, залитой неоном. Включили трек Дэвида Гетты. Я посмотрел в глаза Лены с расширившимися в темноте зрачками и слегка улыбнулся. Сегодня не я один на охоте. Дорогой парфюм юбка обтягивает упругие ягодицы. Из-под нее при каждом неловком движении выглядывают кружевные резинки-чулок. Сапоги выше колен, на шпильке со станкенской телебашню. Я уже начал заводиться, когда случайно заметил Дюса. Он сидел с задумчивым и хмурым лицом, даже танцевать не пошел. И темненькая Вика откровенно скучала. Типичная картина. Да, Дюс — классный технарь, но в бизнесе и отношениях между людьми ничего не смыслит. Не умеет он с девушками разговаривать и действует либо неловким нахрапом, либо долгими нудными разговорами о своих достижениях. Ничего, когда я рядом, один он не останется. Просто добавим еще коньяка. «Вадик, я, наверное, в гостиницу». Я скорее прочитал по губам, чем услышал. «Бросишь меня?» Алкоголь уже ударил в голову. «Да не хочу я бухать». Он взвился, но потом быстро успокоился. «Извини, ну, не идет у меня сегодня». «Да и вообще, сам знаешь, я не любитель, а профессионал!» Громко сказал я и повернулся к Вике. «Мадмуазель, это самый классный технарь в России, и моя правая рука, не поймите, превратно!» Вика сдержанно рассмеялась, а я махнул на них обоих рукой и вернулся к Лене. Протанцевали с ней еще пару треков, Потом она торжественно завизжала, услышав лайка «Like g а я понял, что мне нужно отойти. Кажется, самый дорогой коньяк оказался не таким уж и дорогим. «Я на минуту!» Я отодвинул быстро закивавшую девушку в сторону и двинулся в туалет. Следом за мной скользнул бритый наголо мужик с черной, аккуратно подстриженной бородой. Пьяненько улыбнулся, пропуская меня в дверях, Что-то в его движениях настораживало, но именно сегодня так не хотелось слушать инстинкты. Хотя, если что, я и в морду смогу дать. В Москве мы с Дюсом уже много лет ходим к хорошему тренеру по боксу. В общем, повезло мужику, что я еще не слетел с катушек. Потом, уже стоя над унитазом и многозначительно глядя в зеркальную стену, вспомнил, что это один из тех, кто приехал на старом чероке. Очки снял, вот я его и не узнал сразу. Накидался, по-видимому, чтобы прибавить смелости и расслабиться, только все-таки держался он лучше, чем пытался казаться. Увереннее и тверже, что ли. Как будто бы притворялся подвыпившим. Впрочем, ничего не случилось, я спокойно вернулся к Лене и продолжил плясать, периодически прикладываясь к бутылке, которую взял в баре на обратном пути. Стандартные по пятьдесят уже надоели. В какой-то момент сознание отключилось, и дальнейшее я воспринимал лишь урывками. Новая бутылка, танцы под Бенни Бенасси, двадцатилетней давности. Потом стоны Лены, с которой мы бесхитростно уединились в туалете. Причем я даже не понял в каком, в мужском или женском. Девчонка, по-моему, тоже серьезно накидалась, и мы с ней были на одной волне. А вот Дюс куда-то пропал. Похоже, все-таки смылся в гостиницу. Ну и черт с ним. Не умеет он отдыхать, только работает. Даже в клубе в присутствии грудастой брюнетки залипал в телефон, решая корпоративные кейсы. Неудивительно, что Вика, или как ее там, смылась. Очнулся я с больной головой и ломотой во всем теле. Попытался встать, но не вышло. «Это что еще за нахрен? Я что, связан?» Мелькнула мысль, что мы продолжили с Леной, дойдя до игр. Вот только лежал я на грязном полу в какой-то подсобке со стеллажами вдоль стен. Не очень похоже на гостиничный номер или квартиру блондинки. Где я и как тут оказался? Твою мать, может, это бархан. Достал меня даже здесь, в Новокаменске. Но мы же договорились. И кто ему платить будет, если он решит поиграть в крестного отца? «Очнулся!» Дверь открылась, и меня ослепило ярким светом. В следующий миг в подсобке включилась лампочка, и внутрь шагнул Дюс, мой друг и партнер по бизнесу. Трезвый и злой. А еще не один. Следом зашел Бритый из клуба, который приехал на чероке. «Интересно, а где же второй?» Додумать эту мысль я не успел, потому что в руке мужика блеснул ствол. «Что происходит?» «Погоди-ка!» — осадил его Дюс и склонился надо мной. Опять нажрался. «Как же ты предсказуем, Вадик!» Даже придумывать ничего не пришлось. Заблевал все вокруг, вырубился. Осталось лишь утащить твое бренное тело из клуба. «Где мы?» — спросил я. «Что происходит?» «И кто этот черт со стволом?» Бритоголовый, услышав меня, нахмурился и шагнул ближе. Надюс опять жестом остановил его. «Думал, всегда так будет?» Он вновь повернулся ко мне. «Нет, Вадик, ты зашел слишком далеко. Хватит это терпеть. Теперь все пойдет по-другому. Кончай его». «Почему?» Я успел сказать только это, не надеясь услышать ответ. Лысый киллер поднял левую руку, Снял пистолет с предохранителя, неспешно прицелился. «Киллер левша?» «Боже мой, это то, о чем я сейчас думаю, когда дюс...» «Потому что все делал я, а сливки получал ты». Голос бывшего друга дрожал. «Зато это я договорился с барханом». Выстрел, вспышка, удар. И в следующий миг все закончилось. Я открыл глаза. Голова гудела. Пошевелился, и в ноздри тут же ударил сомнительный аромат давно не мытого унитаза. Судя по позе, меня рвало, как студента какого-то. Это ж надо так и простоволоситься. Нажрался в новокаменском клубе и как только умудрился. Пил, как обычно, больше ничего не помню. Приехали с Дюсом в клуб, познакомились с девушками. Точно, я ведь уже хорошенько накидался до этого, а потом еще взял целую бутылку. Пошел в туалет. Что дальше? Вернулся, схватил еще провал. Смутно припоминалась подсобка со стеллажами вдоль стен. И я там лежал на полу, связанный. Как же хреново! Меня что, так кроет от выпитого? Уже сон от реальности не могу отличить? Так, музыка долбит, значит, я еще в клубе да клуб я помню я поднялся с колен дрожа всем телом посмотрел на себя в зеркальную стену которой не было куда делась или я перепил настолько что мы с дюсом уехали дальше кутить а куда уже вылетел из головы плохи дела надо выходить из этого сортира искать друга и двигать в гостиницу а еще лучше сразу в москву домой Манал я такой сомнительный отдых, после которого во рту кошки нагадили, руки трясутся, мозги на бикрень, и память отшибла. Одинокая голая лампочка под потолком, мелкая синяя плитка на стенах, отколтая в разных местах, массивная дверь с нецензурными стежками. Вот и верь теперь людям я дала ему при луне. Помню, помню такие. А вот про себя? Нет. В хриплых динамиках надрывается Юра Шатунов со своими розами. «Я что, опустился до спирта и сельской дискотеки?» «Надо бы выйти, найти дюса». «Как же болит башка!» «Вот он, танцпол!» «Как-то все дешево!» «Светомузыка будто бы из фольги склеена!» «А люди?» «Парни в убогих свитерах или на контрасте, в ослепительно белых рубашках еще ничего!» А мне на них плевать. А вот девчонки в маминых блузках, леопардовых или даже тигровых платьях — это позор. Некоторые вовсе были в спортивном трико с узнаваемыми тремя полосками. Хотя лица симпатичные, почти как с обложки. «Вадик!» Меня кто-то окликнул. Я закрутил головой. Потом увидел смеющуюся над моим растерянным выражением лица девушку. Смутно знакомо. Так, стоп, очень даже не смутно. Это Швероника, с которой мы дружили со школы, а потом наши пути разошлись после. Неважно. Младше меня всего на пару лет я в универ поступил, а она в медуху. Вместо медучилища многие шли одно время, в том числе парни. Так, стоп. Мне это не нравится. Нике сейчас должно быть не меньше полтинника, как и мне. Что происходит? «У тебя все нормально?» Девушка подошла ко мне, пристально посмотрела в глаза. «Слушай, ну говорила же я тебе, не надо столько пить. Не бери пример с Дюши». Дюша — это школьное прозвище Дюса, которое потом трансформировалось в более жесткий вариант. Они с Вероникой ровесники, еще одноклассники. По идее, мы не должны были пересечься, но я со своими мало общался. А вот с Дюшей и Вероникой мы жили в одном доме, просто в разных подъездах. Или живем? Стоп. У меня в голове словно бы перемешалось прошлое и настоящее. Что происходит? О, Вадимыч! К нам подлетел слегка раскосый темноволосый парень в бежевых слаксах и черной рубашке, которая была заметна не по размеру. Дюша? Похож. Правда, и он тоже, как в молодости. А мы с Никой тебя потеряли. Я смотрел на него, и в это же время перед глазами постаревшая версия Дюса откровенничала со мной напоследок, пока лысый киллер-левша наводил на меня пистолет. «Нашелся уже», — машинально ответил я, параллельно ощущая, как внутри меня что-то проваливается. «Или это сон, или...» «Почему я сейчас разговариваю с подругой детства, которая выглядит как в старших классах?» И почему точно так же молодо выглядит Дюс? Еще и ведет себя легко и непринужденно. Не так, как я привык. Неужели меня настолько сильно кроет после мартеля? Нет, это скорее три топора или даже деревенский самогон с димедролом. Ведь где мы находимся? — Погодите, ребят, — проговорил я внезапно севшим голосом. — Что-то мне нехорошо. Да На воздух надо. А реалистично меня так штырит. Тошнотой и чувствую, будто на самом деле. Но такие галлюцинации мне нравятся больше, чем те, где меня убивают. Или... Что если это не глюки, а так было по-настоящему? Но если меня застрелили, почему же я жив? И где я в аду, в параллельном мире, в прошлом? Ах, плевать. Разберусь по ходу. Главное, я не труп. Так, передо мной разворачивается сцена из юности. Видимо, все-таки прошлое. Точно, теперь я окончательно вспомнил. Август девяносто третьего. Я тогда вернулся в Новокаменск на каникулы, плавно перетекшие в академический отпуск. Мне недавно исполнилось двадцать, и я, болтус, сидел на шее родителей. Немного денег появилось только когда записался на раскопки. И то... Все спустил по-глупому, даже вспоминать не хочется. Дюсу, вернее, тогда еще Дюша, чуть меньше девятнадцати. Столько же Веронике. Мы в городском ДК на дискотеке, где я тогда накидался, как последняя скотина. И как раз после этого мы с Вероникой перестали общаться. А ведь мне хотелось большего, но шансов уже не осталось. Я сам их перечеркнул. Да, именно в тот... Э в этот вечер пойдем вероника взяла меня под локоть и вывела на улицу дюша пожал плечами и вышел следом на него я не смотрел здесь вроде бы и пули в лоб еще не было но и говорить тоже не хотелось а вот такая настоящая девушка рядом хрупкая знакомая родная столько слов которые я успел позабыть там в будущем потому что они были уже «Совсем не нужны! Посиди немного, отдышись!» Вероника заботливо погладила меня по плечам, усадив на лавочку перед входом в ДК. Тот самый, куда ходили все из правобережной части, в том числе наш девятый микрорайон. А девушке приятно пахло яблочным шампунем. Русые волосы распущены, одета она была в легкое красное платьице в мелкий белый горошек. На ногах бежевые босоножки, доставшиеся по наследству от старшей сестры. Все именно так, как было. Словно жизнь пошла заново. Но просто чокнуться можно. Так бы везде не сидел, пока этот полусон-полуявь не кончится. Но тут перед нами появились новые действующие лица. «Э, слышь!» Раздался наглый, визгливый голос. «Отошли от Терешенки!» Терешенко это фамилия Вероники. Ее я хорошо помнил. А вот приближающихся к нам парней в угрожающе надвинутых на брови кепках узнал не сразу. Посмотрел на них, на Дюса и Веронику. Они испуганы, особенно девушка. Побледнела, сделала шаг назад. И в ее взгляде я увидел отчаяние, смешанное с надеждой. Вот только как же мало ее было! Словно Вероника больше рассчитывала на чудо или на появление пришельцев, чем на меня. Обидно. Но неужели я и правда когда-то был именно таким?